Глава седьмая. Семеновская буча. Апрель 1730 года. Село Измайлова. Весна, как всегда, задерживалась. Московские улицы еще с февраля месяца вытоптаны до черноты, но по обочинам высились грязно-желтые сугробы, скрывающие всяким ссором навоз, утерянные варежки и шапки, а то и покойников, подрезанных по пьяному делу. Анна Иоанна, как не уговаривала ее близкое окружение сестры придворной остаться в Москве, уехала жить в Измайлова. Кого бы она еще могла послушать, так это своего нового фаворита. Но Бобылеву было все равно. Какая разница, ездит ли ночевать в Кремль, в Измайлова ли? Его бы воля, Уговорил бы царицу вернуть столицу в Санкт-Петербург. Но коронация назначена на следующий год, а до тех пор срываться с места и перетаскивать туда-сюда посуду, мебель и чашки-плошки – сплошная головная боль. Царица была довольна. То, о чем мечталось в Метаве, сбылось. Каждое утро, окромя тех, что капитан Бабылев был в полку, Она могла таки полюбоваться на русые волосы, раскинутые на подушке. Иногда, не удержавшись, царица гладила голову, словно котенка. И страшно смущалась, если он просыпался. Вокруг было село Измайлова. И пусть материнской ласки ей выпадало меньше, чем сестрам, но тут она была счастлива. Матушкин терем, загородный дворец деда покойного Алексея Михайловича, хоть и потемнел, но не покосился и не обветшал. Казалось, сейчас выйдет матушка и одарит ее и Катьку с палашкой пряниками. Еще сохранились старые качели, на которые Анна уже не рисковала сесть. И повоползали из всех щелей шуты, горбуны и дураки радостные, что они опять оказались нужны. — А крышу перекрыть прикажу решила Токианна. Вздохнула. Помимо крыши над еще и церковь новую ставить. От храма остались одни черные стены. В прошлом году молния ударила, все сгорело. Даже купол завалился. Да, и другого ремонта хватит. У новой императрицы руки до всего не дошли. Весь март протасковала об Эрнестушке, Особливо, когда держала на руках младенца Карла. Днем тосковала, раздумывая, почему же милдруг до сих пор не приехал? Может, польский посланник обманул, не отправив письма? Не выдержав, съездила лично, спрашивала. Но пан Тадеуш клялся, божился, что Цидули государыни ушла на следующее же утро, да и не в Варшаву, а прямиком в Курляндию. Курьер при виде разъяренной царицы позабыл про шляхетскую гордость, трясся и уверял, что письмо вручено лично в руки пану Берону. И где же он? Недели две куда ни шло. Но месяц Анна Иоанна уже отправила бы в металлополк гвардейцев, чтобы привезть к ней фон Бюрена. Оба полка были посланы Все равно. Бразничают по Москве, а так хоть польза от них. Отправила бы, но вот это самое «бы» и мешало. Да, днем тосковала, а ночью впускала в спальню капитана. Если бы не младенчик Карлушка, так уж и вовсе бы забыла своего милого друга. Забыла же она когда-то Петра Ивановича Бестужева, своего первого мужчину и свою первую любовь. К апрелю Анна уже и не думала о других, а окромя своего капитана. А капитан. После той засады на немцев он, как и мечтал, приехал в родительское имение. Поел, поспал и запил, пил по черному, не закусывая целую неделю. Конечно, не пьющий гвардеец в России, как тулуб в бане, но пьяницей Бобылев не был никогда. Матушка, не на шутку обеспокоенно уже хотела послать за старшими братьями. Но тут. Молодшенький взял себя в руки, отпился квасом, сходил пару раз в баньку и поклялся матушке на образах, что пить он более никогда не станет. Когда зарекался, дошло вдруг, что не матушке родимой клятву дает, и не себе, и даже, прости Господи, не ликом святым, а ей, которая терпеть не может пьяных. Когда же понял, то испугался. Как же так? Неужели он влюбился? Андрей Бобылев знал женщин. Недорослем портил дворовых, а то и крестьянских девок. Дворовые обреченно задирали подолы, да и крестьянки не шибко противились барычу. Парни, правда, пару раз колачивали. Не до увечий, но для порядка. Мол, дворню свою как хош А если к девкам пусть и крепостным лезешь, так будь готов, что и переспать может. Став гвардейцем, похаживал в гости к мещанкам и дворянкам, перебывал и в постелях скучающих жен командиров, и на перинах у пригожих купчих, вдовиц ли, мужних ли жен, все едино, и в коморках трактирных служанок, не говоря уже о гулящих бабах. Матушка и батюшка не раз пытались оженить своего младшего. У старших давным-давно не по одному ребенку. А младшенькой, а болтус он младшенькой-то, два раза разжаловали, кто за такого дочку отдаст. А ведь пора бы уже тридцать лет. Коль убьют, так и семени не останется. А он лишь смеялся. Коль бобылев, так и быть бобылем. С фамилией родовой не очень повезло. Ну как же так, если столбовые дворяне, а прозвище родовое какое-то несолидное. Дедушка покойный сказывал, что появилась она из-за пращура, коему еще Иван Великий, государь всей Руси, деревушку пожаловал, где единственный бобыль жил. И не деревни даже, а так выселки. Пращур же составил своего бобыля жениться, а потом заселил деревушку пленными литвинами, построил церковь, и превратил ее в настоящее село. Была деревня Бабылка, стало село Бобылево, а вдали и потомков его так и прозвали – Бобылевы. Можно бы, по примеру других, отыскать какие-нибудь немецкие корни, ну, скажем, заявить, что изначально были они какими-нибудь Бабелями-Бебелями, а уж потом оказались Бобылевыми, а нет – Бабеля-бебеля переделают в кобеля, отмывайся потом до бела. Хотя извернулись же Романовы, представив боярина Андрея Кобылу, родоначальника своего, потомком Камбилов. А ну его, были бобылевыми, так пусть так и будет. Собакина до да свинины с дураковыми еще хуже. А ничего, живут. Будут ли потомки, не будут ли, дело десятое. Сейчас он о женитьбе думал меньше всего. Все больше о другом. Неужто он такой статный да красивый влюбился в толстую бабищу с рожей, словно бы вытесанной топором, да еще лет на семь старше? Вот ведь как в жизни-то бывает. А еще начала почему-то мучить совесть. Все-таки принять на себя такой грех, убийство стольких невинных людей... Немцы, Ванька в Адбольской, мужики. Порой хотелось плюнуть на все и рассказать Анне, что понапрасну ждет она своего милого друга Эрнестушку, что давным-давно ворон расклевали ему лицо, а волки добродячей да собаки растащили его тело по кусочкам. И пущай тогда на дыбу волокут. Али на лобное место. Удивляла, что до сих пор нет никаких известий о смерти немцев. Все-таки... Не в чужом царстве-королевстве смертоубийство случилось, а в верстах от Москвы. Но как-то поймал на себе чуть насмешливый взгляд царского дядюшки Василия Федоровича Салтыкова, назначенного генерал-губернатором московским, и понял. Давным-давно все нашли, опознали и записи о том под сукно положили. Ночью в двери спальни гулко забухали удары. Не то кулаков, не то сапог, и кто-то истошным голосом прорал. «Беда, государня! Гвардейцы восстали! Сюда идут!» Бабылев, сорвавшись с постели, ухватил шпагу и рыкнул на поднимающейся с перины Анну. «Ты сиди! Неча высовываться!» Но царица насмешливо посмотрела на любовника, неторопливо встала и, надевая халат, сказала. «Ты, господин капитан, хоть бы штаны одел!» «Чей лип гвардеец, а не мужик пьяный?» Отстранив чертыхающегося Андрея, императрица прошла к двери, отворила ее и спокойно спросила, «Ну, кто там такой шумный?» В проеме стоял дежурный камер-юнкер Ададуров. Трясущимися губами проблеял. «Государня, не извольте гневаться, гонец к тебе!» «Вот!» – отодвинулся Одадуров в сторону, уступая место юному солдатику – в форме Семеновского полка. «Ваше Величество!» — бухнулся на колени Семеновец. Семеновской полк бучу поднял. Дядюшку твою Василь Федоровича на штыки поднял. Сюда идут!» «Вон а как!» — схватилась Анна за сердце, но тут же отошла. «Много идет-то!» «Так почитай весь полк!» «Ну, а кроме тех, кто, супротив государни пойти не захотел!» «Сам-то кто будешь?» — поинтересовалась царица. — Рядовой леп гвардии Семеновского полка Исаков, дворянский сын! — бодро доложил юнец. — Ну, спасибо тебе за службу, дворянский сын, — поблагодарила Анна. — Милостями своими не забуду. Ну, ступай пока. — Подожди-ка, государня! — остановил Исакова капитан, успевший одеться. — У нас сейчас каждая шпага на счету. Пусть останется. — Так у меня шпаги-то нет. Не положено она мне, — растерялся Семеновец. — и тесак с ружьем в казарме оставил. Я же принялся объяснять дворянский сын, как буч поднялась, к Василию Федоровичу побежал, думал, придет, да всех успокоит. А он велел сюда скакать. Тогда откуда знаешь, что дядюшку моего на штыки подняли? Нахмурилась царица. Так пока я лошадь искал, то да се пожал плечами солдат, тело-то господина подполковника над головами взметнули, а я рядом скакал. «Стрельнули мне пару раз во след, да не достали!» «Молодец!» – похвалил Андрей солдата, положив тому руку на плечо, начал подталкивать к выходу, но был остановлен царицей. «Кто бучу-то поднял?» – спросила Анна. «Не шеф ли полковой?» Фельдмарша не было. «Были...» – призадумался солдат. «Лизавета Петровна, цесаревна, точно, а с нею двое. Один старый совсем». На канцлер нашего похож, но точно не знаю. Второй помоложе, в мундире генеральском, длинный, как верста Коломенская, и пьяный сильно. Не иначе граф Головкин с зятем своим Ягужинском покачала головой царица. А я-то, дура, Ягужинского велела из-под ареста выпустить, да хотела ему должность побольше сыскать. А они ж ты, лиску в царице решили поставить? И чего это Гаврила Иванович на старости лет дурить начал? «Ладно, государня! с лисками да прочими после разбираться будем. Пошел я оборону готовить. А да, дуров, кто у нас нынче на карауле?» «Не могу знать», – вытянул руки по швам камер-юнкер. «Вот болван», – выругался капитан Кусайус. «Дык!» – начал что-то мявкать камер, но капитан остановил его жестом. «Ладно, потом». «И сам хорош. Мог бы и сам проверить, кто нынче службу несет. Хотя что там проверять? Снаружи преображенцы...» а изнутри спешенная кавалергардия, ежели все по расписанию, то тех и других по плутонгу в общей сложности полурота. Да, не густо. Ну да ладно. Что делать будете, господин капитан? Полюбопытствовала царица, вроде бы страха в голосе нет. Думаю, государыня, поклонился Бобылев, как старший по воинскому чину, — После тебя, матушка-царица, — поправился он, — возьму командование на себя. И умоляюще посмотрел он на Анну. — Прошу тебя, ваше величество, мне не перечить. — Ну, как скажешь, — пожала плечами царица. — Тогда быстренько одевайся, да будем отсюда уходить. Давай, — Давай-давай, матушка, побыстрее, — похлопал он царицу по спине, превозмогая желание дать ей хорошего тычка для скорости. — Где девки-то у вас, мать их? в душу за ногу когда не надо под ногами крутиться а как нужны не доискаться а вот они увидев растерянных фрейлин или горничных капитан рявкнул ну ка дурой государыню одевайте повернувшись к камер юнкеру приказал а до да, дуров бегом к караульным пущай все посты бросают и сюда бегут скажи матушку государню спасать надо так призадумался капитан посмотрев на исакова чем бы озадачить парня. Но нашелся. «Ты, сын дворянской, ружья охотничьи хватай, что в горнице на стенах висят, да мигом ко мне! Вон туда дуй, в те двери!» — указал капитан нужное направление и слегка подтолкнул парня, задавая ускорение. Царицу-то постеснялся пихать, а вот на юнце отыгрался. «Срочные сборы!» Особливо, если от них зависит что-то важное, всегда проходят бестолково и суетливо. Горничные девки в попыхах собирали государню, теряя то плач, то шляпу, а Анна и Иоанна ругалась и требовала, чтобы принесли младенчика, спавшего где-то в другой горнице. Шум, гам и неразбериха. Казалось, не царский терем, а скворечник, из которого хозяева по весне выгоняют воробьев. Ежели по уму то можно было не сильно спешить. От Москвы до Измайловского семеновцы будут идти часа два, а то и все три. Но Бабылев понимал, что ежели бабы с девками начнут собираться, это надолго. Но Анну таки собрали, а Исаков появился, груженный оружием. — Господин капитан, больше ухватить не сумел, — пропыхтел юнец. Государня, посмотрев на солдата, тащившего три ружья, а каждый не меньше полпуды весом, крикнула девкам. — А ну-кась, каждая по ружью взяла! Да порох с пулями не забудьте, в ларце лежат! Ларец, весь ларец тащите, дуры! Став государней, Анна Иоанна смогла таки потешить свою слабость. Собрала не меньше десятка отличных ружей, аглицких, немецких, французских, правда, пострелять из них еще не успела. Выхватив у солдата одно ружье, царица легонько подкинула ее в руках, цепким взглядом осмотрела замок и у Коризина хмыкнула. «Было бы заряжено, заботы бы меньше было!» Бабылев только развел руками. «Что уж теперь говорить? А ведь именно он и убедил государню, что не след держать в доме заряженное оружие. На место придем, там все и зарядим!» – примирительно сказал капитан, оглядывая народ лакеев и горничных, фрейлин и Камердинеров. Вроде ружье и порох притащен. младенчик Карлуша на руках у кормилицы. Скомандовал: "Ну, войско мое женское вперед и вниз". Государня. Обернулся он к Анне: "Ты за моей спиной держись". Послушно выполнив просьбу, Анна и пристроилась за спиной, держа ружье наготове, словно дубину. Все правильно. Ружье штука хорошая. Ежели что. Так можно и прикладом бить. Куда хоть идем-то, поинтересовалась царица. Но капитан отмахнулся. Потом, матушка государная, все потом. Внизу, около терема, уже толпились недоумевающие солдаты и пара растерянных подпоручиков, караульных начальников, не шибко понимающие, что тут за дела творятся. Однако ж при виде государыни подобрались и сделали на караул. Вот так вот, подумал Бабулев, вздохнув про себя. Вроде бы все правильно, царицу идут спасать, но как же простой камер Юнкер всех караольных солдат, с постов поснимал. Ну где же это видно? Что бы царь Петр сказал? Капитан уже открыл рот, чтобы скомандовать. Но императрица, отодвинув его плечом вышла вперед. Дети мои, начала своя Анна, и солдаты сразу же притихли. Беда у меня! Сестричка-младшая Лизонька, дочка моего дядюшки-государя, мятеж устроила. Ведет сюда полк Семеновский, чтобы меня с престола свергнуть, да самой царицей стать. Ведомо мне, что вельми вы Лизоньку любите. С преображенцами она выросла, а игрушками ей ваши ружья до да тесаки были. Я же чужая для вас. Малая я была, когда Петр Алексеевич за немцы меня замуж отдал. Двадцать готов в Курляндии провела. Токма изредка на родину приезжала. Но язык русский и веру нашу православную я не отринула. Знаете, что позвали меня на престол. Сами же клятву на верность приносили. И теперь сами решайте. Можете клятву нарушить и, лизеньки меня с головой выдать. Но лучше уж убейте. Худая я, хорошая, но покамест я ваша царица». Уж лучше пусть смерть будет, чем плен. Негоже, чтобы цари русские в плен попадали. Или же за меня становитесь, но ничего я вам не пообещаю, окромя смерти. Много их сюда идет. Не отбиться нам. Бобылев, слушая речь царицы, покрылся холодной испариной. Мысленно матеря государню. Это ж думала, что сказать. Мол, ничего, кроме смерти, не обещаю. Но деваться некуда. И он, сдержав где-то в глубине глотки длинный матюк, глубоко вздохнул, а когда выдохнул, прохрипел, обнажая шпагу. «Я с тобой, государыня, вместе умирать будем!» Андрей подошел к своей любовнице и повелительнице и встал за ее спиной. Обвел взглядом тех, с кем прослужил уже больше десяти лет, И кавалергардов, коих тоже неплохо знал, невесело усмехнулся. — Да ты чё, Андрюха, один за государыню умирать собрался, — раздался бас Митрофана Егорыча, вечного сержанта, помнившего не только Полтаву, но и Нарву. Забыл, кто тебя из недорослей в прапора выводил. Егорыч, представленный когда-то в дядьке к Барчуку новобранцу растолкал народ, и встал рядом с бывшим подопечным. А дальше словно прорвало. Оба плутонга, и преображенцы, и кавалергардия выстроились вокруг императрицы, горничных и младенцев, образовав малое каре. Кавалергарды, помявшись, становились в строй пешими. Конных атак не предвидится, а с лошадьми сейчас маята одна. Наверное, солдатам положено было скидывать треуголки, падать ницы, кричать, разрывая кафта на до нижней рубахе. «Не выдадим! Умрем за тебя!» Но никто не кричал, не клялся и не божился. Просто молча крестились и становились строй, готовясь умирать за почти неизвестную, но царицу. Что на Руси всегда хорошо умели делать, так это умирать. «Командуй, Андрюха!» – провосил Егорыч, и капитан, становясь командиром, вышел вперед. «Прапорщик Зинин!» – приказал Андрей командиру кавалергардов. «Вышли двух верховых на московскую дорогу. Пусть там стоят и ждут, когда бунтовщики пойдут!» Прапорщик, гордясь порученным делом, тотчас же начал озадачивать подчиненных. Бобылев, строго оглядев строй, скомандовал. «Рота!» Хотя в двух плутонгах и полуроты не наскрести, но звучало лучше – «За мной шагом марш!» Капрала подхватили начальственный глаз, переводя в привычный для каждого солдата. От два от два Левой! Левой!» А капитан понемногу успокоился, прикидывая, что пока Семеновский полк дойдет из Москвы до Измайлова, так час пройдет, если не более. За это время можно подготовить позиции к обороне. А какая позиция в Измайлове самая лучшая? Тут и голову не надо ломать. Капитан вел людей к замерзшим прудам, самому сердцу Измайлова, любимого детища двух царей – Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Мостовая башня, построенная в виде трех ступеней, была заброшена давным-давно, а ведь когда-то на втором ярусе Алексей Тишайший собирал бояр и окольничих на Боярскую думу. Юноша Петр отыскал в закоулках первого яруса старый английский ботик, прозванный «дедушкой русского флота». Эх, кабы ни зима да не лед, оборонять островок было б куда как проще. Поставить баррикаду напротив моста, да и отстреливаться. Конечно, Серебряный пруд — это не Нева и не Днестр. Семеновцы форсировали бы его не глядя, даже понтоны не надо наводить. Но все-таки... «Водяная преграда – это лучше, чем ничего». Огромный висячий замок, замыкавший ворота в башню, был сбит прикладами. Преображенцы и кавалергарды деловито занимали позиции, деликатная препроводив государыню и девок на третий ярус, где безопаснее. В одном из чуланов нашлась целая связка факелов. Когда их подпалили и укрепили вдоль стен, стало веселее. Факелов, конечно же, надолго не хватит, но скоро рассвет. Бабылев попенял самому себе, что не догадался захватить из терема хотя бы парочку свечей для государыни, но всего не предусмотришь. Надобно было тогда и провизию прихватить, и воду, но много чего. Вон и младенчик орет, не иначе пеленки мокрые, а сменных девки, конечно же, прихватить не догадались. На всякий случай пробежался по ярусам, но командовать не понадобилось. Кавалергардия и лейб-гвардейцы занимали масс-места у окон, заряжали оружие, а свободные от постов стаскивали к воротам вывороченные из перегороды кирпичи бревна. На первом ярусе было ажен четверо ворот, но двое из них наглухо замурованы. Стало быть, обороняться легче. «Егорыч, ты где?» Позвал капитан сержанта, и тот появился, словно бы ждал. «Вон и я, туточки ваше высокоблагородие!» – вытянулся тот, не назвав, как втайне опасался Бабулев своего командира, «Ондрюхой». «Значится, господин сержант, принимаешь команду на этом ярусе!» – приказал капитан. А заприметив неподалеку прапорщика Превоженцев, сразу же сделавшего обиженную физиономию, уточнился. «Не на всем, а тут у ворот». А господин прапорщик за весь ярус отвечает. Слушаюсь, господин капитан, повеселил прапор, а Егорыч только кивнул. Одни ворота пока не заваливайте, ждите дозорных, наказал капитан, вспомнив, спросил у сержанта. Баклашки с водой у солдат есть? Сержант почесал щетину. Баклашки-то есть, а вот как с водой, сейчас проверю. Ежели у кого пустая, в миг наберем. — А где набирать-то станешь? — не понял капитан, прикинув, что до ближайшего колодца бежать с сани... сожжений сто, а то и двести. Но тут до него дошло. Пруды же кругом. Апрельский лед талый и тонкой Пробить его тесаком. Пара пустяков. — Еще, ваше высокоблагородие, — доложил сержант. — Хлопцы в чуланке муку нашли. Мешков двадцать. Можно в воде развести и затирку сделать. «Молодец, Митрофан Егорович!» – искренне похвалил и сержант. «Живими останемся, государыня милостью не обойдет». «Рад стараться, ваше высокоблагородие!» – усмехнулся старый солдат. «Какие там милости!» Всему полку известно, что Петр Алексеевич после прудского похода Егорыча прапорщиком хотел пожаловать, но тот отказался. «Мол, сержантом жил?» в сержантах и помру. Дискать, прапорщиков много, а он один. Государь осерчал немного, хотел дубинкой попочивать, но передумал и из своих рук серебряный рубль подарил. А после сражения при вазе Егоручу неслыханное дело, единственного удостоили офицерской наградой – золотой медалью. Убедившись, Что бунтовщики еще не подошли, а подготовка к обороне идет полным ходом, капитан поднялся наверх. На третьем ярусе, когда-то служившем комнатой отдыха Алексея Тишайшего, тоже кипела работа. Бабы и девки протирали пыль, где-то уже и тряпки нашли, затыкали всякой всячиной битые стекла и уже пытались затопить раскуроченной мебелью небольшую печку. Верно, труба не чищена со времен самого Тишайшего и дым вылезал наружу. младенец Карлуша спокойно спал в уголку, рядом со спящей кормилицей. Чухонку ничем не проймешь. А две фрейлины в компании самой царицы заряжали тяжелые охотничьи ружья. Узрев о грех, Анна выхватила шомпол и напустилась с руганью. «Ты зачем пыш вставляешь, дура? Вначале порох засыпь, пулю вложи, а уж потом запыживай!» Увидев своего капитана, государыня расцвела в улыбке. Вспомнив, что улыбаться не время, спросила. «Ну как там? Скоро штурм-то начнется?» «Ждем, государыня», государня, пожал плечами капитан. «Думаю, скоро прибудут». «Может, гонца к кому-нибудь послать?» С надеждой поинтересовалась Анна. «Кто там из верных-то остался? Сам-то как думаешь?» "Верно это", переспросил капитан. Вздохнув, честно ответил. А хрен его знает, прости, государь, не за резкое слово, кто сейчас верный-то. Я сейчас только тем верю, кто с нами. Ежели верные есть, сами сюда придут. Гонца посылать, гиблое дело, желая слегка развеселить женщину, сообщил. Солдаты внизу, мешки с мукой нашли. Сядем в осаду, с голода не пропадем. Будем муку жевать. Да снегом заедать! Поддакнула императрица, а потом расхоталась. Ты чё, сударыня?» – Настороженно спросил капитан. А! Махнула рукой императрица и пояснила. Управляющий жалобился: мол, из пекарни мука пропала. Искал, искал, никак найти не мог. Я уж его и выпороть приказала. Думала, сам украл. А мука, вишь, она где? Так может сам украл? На суда и сложил, предположил Бабылев. Зато нам сгодится. А может, она еще и не понадобится. Дай-то Бог, перекрестилась царица, покачав головой, сказала сквозь зубы. Ну, лиска, ну, змеища, я-то к ней со всей душой, а она мне в душу плюнула. Надо было ее сразу в монастырь отправлять. Снизу послышался шум. Бобылев метнулся к окну, но из-за треснувшего и грязного стекла рассмотреть ничего не смог. Но не иначе прибыли дозорные. Надо идти вниз. Надо. А вот перед тем, как идти, капитан решил все-таки сказать о том, чего и хотел сказать, и не решался. «Государня!» – попросил он, взяв свою руку ладони Анны. «Нам бы в сторонку отойти. Сказать кое-что хочу. Отойти? Нам...» Удивилась царица и уже открыла рот, чтобы выгнать девок, но взгляд упал на спящего младенца, и Анна послушно отошла к окну. «Я, государыня, прощения хочу попросить!» – пряча глаза в пол, сказал капитан. «Виновен я перед тобой! Ох, виновен!» «Так, может, лучше тебе не говорить, а мне и не знать?» – грустно усмехнулась Анна, проведя ладонью по щеке своего фаворита. «Не, не могу я так больше!» «Можешь на плаху меня отправить четвертовать? Все лучше, чем маяться!» – помотал головой Бабылев. Помявшись, а потом, набравшись духу, как будто желая вступить в холодную воду, решительно сказал. «Прости, государыня, не придет к тебе Эрнестушка-то!» «Не надо!» – зажала Анна ему рот, потом горячим шепотом. «Молчи, дурак!» Капитан, поклонившись в пояс государыни, Резко повернулся и побежал вниз, От царица, размашисто перекрестив его спину, лишь вздохнула и одними губами выдавила. Дурак! Ой, дурак! Шум внизу создали вернувшиеся дозорные. Кавалергарды пытались втащить в башню лошадей и спорились с преображенцами. Увидев капитана, притихли. «Ну что там?» – спросил Бобылев. «Где мятежники-то?» К Измайловскому подступили с минуту на минуту, «Здесь будут!» – мрачно доложил один из кавалеристов. С надеждой, посмотрев на капитана, попросил. «Ваше высокоблагородие! Дозвольте коней тут оставить!» Андрей, оценив обстановку, помотал головой. «Коней на волю!» «Правильно, ваше высокоблагородие!» «Самим тесно!» – поддержал его Митрофан егорович Кавалергарды замешкались, и Бабылев повысил голос. «Быстрее! Чтобы духу их здесь не было!» Потом добавил, вселяя надежду, как бунтоковщиков отгоним, обратно их заберете. Кавалергарды со слезами на глазах выгнали коней за пределы башни, а преображенцы, прикрыв ворота, принялись заваливать их всяким хламом. Снаружи, откуда-то издалека, донесся стук барабана, отбивавшего ритм шагов и рулады флейты. Постепенно звуки приближались. Капитан, отодвинув солдат, приник к окну. Ругнулся. Не жалея Кафтана, принялся оттирать рукавом крошечное стекло, засиженное мухами. Получилось неважно. Вся грязь снаружи. Но кое-что удалось рассмотреть. Семеновцы выстроились шагов за двести. Впереди три всадника. Двое высоких мужчин, одна баба в шубе, наброшенные поверх кирасы. Верно, Головкин с Ягужинском и Елизавета. Бобылев так увлекся, что не услышал за спиной грузные шаги. И только когда в затылок тяжело задышали, понял императрица. Отодвинувшись, уступил место. «Грязно-то уж больно!» — скривилась Анна, подумав приказала. «Раму-то высадить, что ли?» Ветер холодный, — попытался отговорить ее капитан, но государь не отмахнулась. "Нечто перетерпим!» Один из гвардейцев, от великой радости служить государю, размахнулся и ото всей дури треснул прикладом парами. Капитан едва успел отдернуть царицу в сторону и прикрыть ее с собой от осколков. Виноват, матушка государня! побелел солдат от ужаса. Чего, матушка-то? Ты дурачина чертов полковника своего чуть без глаз не оставил! хмыкнула царица, разворачивая к себе капитана. Ухватив за осколок, попавший таки в шею, быстро вытащил его испортила с обеспокоенностью. «Больно?» «Ничего, государня», — улыбнулся Бабулев. «Бывало и хуже». «Да свадьба заживет», — брякнул Митрофан Егорыч и, пользуясь своим положением старого солдата, густо заржал. Анна Иоанна прикусила губу, но смолчала. «Верно, слова солдата ей не понравились, но что тут сказать?» Прикрикнув на старика, чтобы рот не разевал, «Можно, конечно, только по-дурацки получится. О том, что капитан Бобылев ее фаворит, известно не только в Преображенском полку, но и во всей Москве, если не по всей России. Знали, но помалкивали. дело такое житейское. Вон Екатерина, супруга Петра Великого, еще при живом муже хахали имела. Хотя и рубил великий государем головы, а уж после смерти так и подавно». Анна все же смутилась. Пытаясь скрыть неположенное по рангу чувство, грубовато сказала. «Ну, чё там изменщики-то тельца? Или уговаривать станут?» «Так сейчас и увидим», невозмутимо отозвался сержант. «Матушка государная, кто командовать-то будет? Ты сама, али господин полковник?» «Полковник и будет», ответила государная, усмехнувшись, добавила. «Я хоть и царица, но всё одно баба». Слышал — Охотница ты знатная, — почтительно сказал Бабулев, — а в деле не видел. Ну — коли живо останемся, то, то, чтобы не сглазить, увидишь, — пообещала царица и раздумчиво сказала, — может, стрельнуть? — Отсюда, — смерила глазами расстояние, — в лиску-то всяко не промахнусь. Гвардейцы с уважением посмотрели на царицу. Не каждый хороший стрелок попадает в цель за двести шагов. Царица просунула в зиявшую дыру ствол охотничьего ружья, прицелилась, крякнула, причмокнула языком и вытащила обратно. А начальствующая троица, между тем, не спешила дать команду к атаке. О чем там посовещались, после чего сам старший из мятежников, канцлер Головкин, с трудом, спешился. Прошелся, разминая длинные как у аисты, ноги, и что-то приказал солдатам. Что именно, слышно не было. Но в строю началось шевеление. Один из семеновцев протянул Головкину белую трепицу неизвестного происхождения. «Подштанники, что ли?» – предположил кто-то из преображенцев, вызвав всеобщий смех. Но смех смехом, а канцлер... Вытащив шпагу из ножен, прицепил на клинок белое полотнище, двинулся к башне. Шел не спеша, зорко посматривая в сторону окон. Верно ожидал выстрела. Головкин хоть и знал, что в парламентера стрелять не полагается, но в тайне опасался поймать пулю. Дойдя до входа шагов десять, остановился. Помахав над головой белым флагом, будто его не видели, начал речь. По указу государыни всероссийской Елизаветы Петровны приказываю сложить оружие и выдать самозванную царицу Анну. Обещаю ей свободный выезд в Метаву к месту ее обитания. «Ну да ни хера себе!» – присвистнула Анна Иоанна совсем не по-царски, не выдержав, выкрикнула. «Ты, Гаврил Иванович, не пьян ли?» Ежели пьян, так сходи, проспись. Верно, с зятем своим бражничал, так теперь башку снесло. Канцлер Российской империи, словно бы став выше и строже, заученно изрек. По тестаменту, сирич завещанию покойной императрицы нашей Екатерины, власть царская после смерти императора Петра Должна отойти дочерям ее, Анне или Елизавете. Понеже Анна Петровна скончалась, а отпроск ейный, мало еще, то государный следует быть, Елизавете. Головкин полез за пазуху, вытащил оттуда лист бумаги, свернутый в четверо, и принялся его разворачивать. Шпагу с белым полотнищем, чтобы не мешало, сунул между колен. — Ты, Гаврила Иванович, не пропари себе что — выкрикнул в окно сержант Митрофан Егорыч, и преображенцы опять заржали. Канцлер, сделав вид, что не слышал, отцепив тряпку, сунул шпагу в ножны, развернул-таки бумагу и начал ею размахивать, как давеча флагом. Вот. Все законно, удостоверено подписями и печатью. Наша государственная Елизавета Петровна, дочь Петра Алексеевича, герцогиня Курлянская Анна Ивановна, на русский престол незаконно была приглашена. А не ты ли канцлер меня в царице-то звал, насмешливо поинтересовалась Анна, или забыл по пьяному делу? Заставили меня горько и вместе с тем гордо изрек канцлер. Аки мученик, и присягу я тебе, герцогине, приносил не по доброй воле. Простит ли меня государин Елизавета, ей решать? Анна Иоанна хотела еще что-то сказать, но была остановлена бобылем. Ваше Величество, дотронулся Андрей до руки государни. «Не гоже тебе с этой старой э, шавкой в разговоры вступать. Вот когда в допросную его приведут, тогда и поговорим». «Тебе, Анна Ивановна, в Курляндию дорога свободна. Возвращайся с Богом, а остальным царская милость», – продолжал между тем канцлер. «Давай-ка, господин канцлер, иди от Седова», – посоветовал Митрофан, – позволявший себе то, что другим не дозволялось. Мы сейчас стрелять начнем. Митрофан, не тебя ли я слышу? Удивленно спросил канцлер, словно только что узнавший голос старого солдата. Ты ж за государя Петра Алексеевича кровь проливал. Неужто не хочешь дщерь Петрова на престоле увидеть? Иди, иди, Гаврила Иванович, отозвался сержант иначе сам тебя пристрелю. Петр Алексеевич в гробу бы перевернулся, узнав, что ты присяги изменил. Ну, как знаете, пожал плечами канцлер и развернулся. Наверное, у кого-то из гвардейцев мелькнула мысль, а не взять бы, да не свести бы Анну с Лизаветой. Пущай бы выясняли, кто из них настоящая царица, а кто самозванная. Анна Ивановна, конечно же, подороднее будет. Уж коли врежет ручищей своей, так и врежет. Зато Лизавета Петровна помоложе, да поувертливая, да и силой, верно, Господь не обидел, что батюшка, что матушка чудеса творили. Любопытственно было бы глянуть, как будут драться две самые знатные на Руси особы. Как-то по-царски, а как простые бабы, когда волосы в клочья и царапина во всю морду. Посмотрели бы, посмеялись. Зато стрелять бы ни в кого не пришлось. Нет, скорее всего, такая мысль в голову никому не пришла. Да и где это видно, чтобы цари сами за власть сражались? На то и нужны солдаты, чтобы за царскую кровь свою проливать. Кажется, без кровопролития не обойтись. Головкин дошел до мятежников, и вся троица ушла под прикрытие гвардейцев. Семеновцы строили шеренги, а офицеры отдавали команды «Ружья, товсь, Скуси патрон! Заряжай!» Недалеко было доцельсь, а за ней и пли. Но тут что-то изменилось. Раздвигая спины гвардейцев грудью коня, из рядов семеновцев выехал всадник. Верно, очень сильно спешил, даже шляпу не надел. Без шубы, без епанчи, в одном только мундире. Зато мундир тот был с золотым шитьем и украшен лентами обоих русских орденов. «Михал Михайлович, фельдмаршал!» Восторженный шепоток прокатился по шеренгам Семеновского полка и эхом ударил по преображенцам и кавалергардии. В отличие от Головкина, Коева фельдмаршал был немного младше, Михаил Михайлович легко спрыгнул с седла, заметно хромая на правую ногу, память о взятии шли с Селебурга. Голицын прошел вперед, четко раздвинулся через левое плечо и встал перед строем, уже готовым взять оружие на изготовку. Михаил Михайлович не стал орать, призывая к порядку и угрожать. Старый генерал-фельдмаршал и шеф Семеновского полка сказал тихо и просто Будете стрелять, стреляйте вначале в меня. Галицин стоял, а ветер шевелил его седые волосы. Офицеры тупили глаза в землю, а солдаты без всякой команды ставили ружье к ноге. Михаил Михайлович, оглядев своих воинов, кивнул офицерам. Бунтовщиков под арест, остальным сложить оружие и на колени. Когда из глубины строя были вытащены Головкин, Ягужинской и Цесаревна, фельдмаршал только горестно покачал головой. — Вот от кого, от кого! А от вас-то я никак не ожидал. — Ну ладно, Елизавета Петровна-то, по молодости да по глупости. Но вы-то старые дураки. Гаврил Иванович, Павел Иванович, вы что сотворили-то? — Мы, Михаил Михайлович хотели законную правительницу на престол возвести, — гордо заявил игужинский от которого попаховало водкой. Впрочем, было бы удивительно, если бы от него пахло чем-то иным. — Павел Иванович, чья б корова мычала, твоя б молчала, — махнул фельдмаршал рукой. Увидев, что канцлер хочет что-то сказать, перевел взгляд на него. — Ты, Гаврил Иванович, бумажками здесь не маши. Полушка ей цена. Все знают, что завещание под диктовку Меншикова писано. Да уж тряс, так не сейчас, а в январе, когда с престол наследием решали. Фельдмаршал кивнул, и Головкина с Ягужинском, лишив оружия, поставили на колени рядом с семеновцами. Елизавете, из уважения к ее покойному батюшке, а может, из-за белого платья, разрешили остаться на ногах. «Эх, князь Михайло!» Укоризненно сказала Елизавета. «Что ж ты всех нас погубил?» «Я, Лизавета Петровна, не погубил вас, а спас!» – отозвался фельдмаршал. «Сюда уже преображенцев ведут вместе с драгунами. Себя не жалко. Да хоть солдат пожалеете. Ладно, чего уж там, пойдем. У матушки государа не будем прощения просить». Но идти уже никуда не требовалось. Как только семеновцы сложили оружие, Анна-Иоанна Анна приказала открыть ворота. Бобылев, хоть у него и были сомнения, не рановато ли, перечить не стал. Императрица шла, опираясь на руку своего нового полковника, медленно наливаясь гневом. Андрей, чувствуя напряжение государни, легонько поглаживал ее ладонь пальцами. Дойдя до мятежников, Анна остановилась. «Виноват, государня!» – повелился старый фельдмаршал, становясь на колени. «Не досмотрел!» смерть дядюшки твоего на мне теперь после с дядюшкой то отмахнулась императрица вперив очи в двоюродницу цесаревна же под грозным взором сестрицы не только не смутилась а напротив нахально усмехнулась не выдержав анна влепила елизавете петровне по Рука у государыни была тяжелой, и попадись под ее плеуху городец упал бы с ног долой. Цесаревна же только покачнулась. Окажись на месте Елизаветы кто-нибудь другой, снес бы затрещину, да еще и поблагодарил бы. Но черь Петра была из другого теста. Лупили ее когда-то мамка с тятькой, но им-то можно. Дотронувшись до заолевшей щеки, Елизавета утробно заурчала и, склонив голову ровно бодливая телка, ринулась на обидчицу. Бобылев успел вклиниться между сестрицами, и, пока гвардейцы растаскивали разъяренных женщин, государыню оттеснили в сторону, от отцысаревну с великим бережением, но и с твердостью ухватили под белые руки, успел получить и от той, и от другой. Отдышавшись, Анна, и Анна хмуро посмотрела на всклокоченную Елизавету, хмыкнула. «Эх, дура ты, дура!» «От дуры и слышу!» – тотчас же выкнула неугомонная цесаревна. «А ну-ка, держите-ка ее крепче!» – приказала Анна, и, подойдя к сестрице, ударила ее по одной щеке, потом по другой. Андрей уже приготовился оттаскивать царицу, но та, понимая, что избивать прилюдно дочку Петра Великого ссором себе... Прекратила истязательство. «Ишь, крепкая кость-то!» Всю руку себя отшибла, пожаловалась царица, подув на ушибленную ладонь. «Эх, Лиска, что мне с тобой делать-то? В Преображенскую канцелярию отдать?» «Ах ты, Господи!» вспомнила императрица. «Нет ведь канцелярии-то ни тайной, ни Преображенской. Ну да ладно, придется заново учредить. А тебя, Лиска, после допросной «Да в Петропавловскую крепость!» «Дочь Петра! В Петропавловскую крепость?» «Раздула ноздри побитой, но не сломленной Елизавета!» «А что в Европе скажут?» «А хрен его знает, что там они скажут!» «Равнодушно обронила Анна. Братец твой старший Алешка сидел себе в крепости? Сидел себе и сидел, пока не помер. Может, чего-то там и говорили в Европах-то? Но с какой такой радости мы их слушать должны?» Какое ихнее собачье дело, Кого я в крепости держу? Не хочешь в крепость то Или в монастырь тебя отправить, Грехи замаливать? Можно в монастырь тебя сдать, В Новодевичий, Там чей не забалуешь, Будешь могилку тетки своей навещать, А попрошу игуменью К старице Елене На послушание поставят, Как-никак мачеха твоя, Или кем там законная супруга Мужниным выбледком приходится. — Я хоть и выбледок, но царская дочь, — усмехнулась Елизавета. — А твой, батюшка, не царь Иван был, а Юшков Васька. Так ты, царица, не простой выбледок, а худородный. Ах ты дрянь! Вначале Анна бела ладонью, а потом кулаком. Голова цесаревна моталась из стороны в сторону, как утрепишной куклы а капли крови разлетались, оседая на солдатских шинелях. Обезумевшая от гнева императрица не замечала, что двоюродница потеряла сознание, обвиснув на руках солдат. Отбив о лицо и грудь Елизаветы кулаки, схватила лежавшее неподалеку ружье и попыталась ударить сосаревну прикладом. Вот тут уж Бобылев не удержался. Крепко ухватил императрицу за талию, потащил ее в сторону, шепча на ухо. — Анечка, милая моя, хватит, хватит. — Здравия желаю, Ваше императорское величество! — донесся со стороны бодрый голос еще одного фельдмаршала Долгорукова. — Весь полк преображенцев, окромя Вашего караула, да полк-драгун, приказывайте. А, -а, а Ясно! Василию Владимировичу пришлось подождать, пока Бабылев не отпоит императрицу водой, а та не обретет ясность мысли. Анна Иоанна выглядела жалко. Воросы растрепались. Платье порвано, будто бы не она, а ее самую только что били. Андрей, сняв с себя шинель, набросил ей на плечи императрицы и повел ее обратно к башне. Чего на холде-то стоять? — Василий Владимирович, — кинул он долгорукому на ходу, — распорядись, чтоб за кареты прислали. Генерал, — фельдмаршал, — спокойно снес, что ему приказывает его же подчиненный. Про новое звание Бабылева он еще не знал. А только кивнул. Ну, какой же дурак будет с фаворитами спорить? Егужинского с Головкиным. Да цесаревну в Москву визите, Куда-нибудь на гауптвахту. А с остальными сам разбирайся. Вместе с Михаилом Михайловичем. Отослав кого-то из своих офицеров за каретой, Долгоруков пошел следом за парой. Быстро догнал. Благо, что Анна передвигалась еле-еле. Обошел со стороны и, убедившись, что от мятежников ушли далеко, не услышат, спросил негромко. «Может, перебить их тут всех, да и все?» От изумления Бабылев остановился, заставив встать императрицу. «Весь полк Семеновский?» – обалдел Андрей. А императрица ничего не сказала, мол, делайте, что хотите. «А что такого?» – хмыкнул Долгоруков. «Тут не весь полк, а два батальона». Не все из семеновцев мятежники-то пошли. Сейчас оружие заберем, в кучу сгоним. Я же с собой еще и конную артиллерию приволок, на всякий случай. Залп по толпе дадим, а потом штыками. Когда казачков булавинских громил, хуже было. Верно, тысяч десять перекололи. Только вот, вздохнул фельдмаршал, Михаил Михайлович, жалельщик хренов, я-то ж сразу хотел подойти до схода всех и побить». А он подожди, мол, неча солдатскую кровушку лить. Сам поскочу. Что скажешь, матушка? А то допрашивать их, сыск проводить. А хрена Я и так знаю, чего скажут. Мол, все побежали за лиску, да и я с ними. На этот раз Бобылев не рискнул влезать с советами. Анна императрица. Ей виднее. Пущай Фельдмаршал Голицын лиску с прочими в Москву везет, решила царица. А с остальными давай, генерал-фельдмаршал, как задумал, так и делай. Только дождись вначале, пока я уеду, а то голова у меня чего-то болит.